«Мария. Я вся пахла мясной подливкой. День просто отвратительный. Так и не поела. Тигран потащил меня обратно в машину. Едва сели, он отвернулся и замолчал. Потом с мрачным видом забрал у охранника бутылку виски и молча пил всю дорогу, прихлебывая из горлышка. Я немного поплакала. Потом всю дорогу наблюдала за мрачным профилем мужчины, который в мою сторону даже не смотрел. Он не в восторге от нашего брака? Тогда у меня для него схожие новости. Я не в восторге еще больше. На протяжении всей дороги в машине царила тишина. Едва затормозили во дворе роскошного особняка, Осло со скоростью и легкостью, поразительной для такого здоровяка, покинул автомобиль первым и открыл дверь. Он кивком предложил выбираться. А как же Тигран? Осло нетерпеливо постучал ботинком по брусчатке. Я предпочла покинуть машину и шла, оглядываясь по сторонам. От свежего воздуха голова кружилась. Пространство огромное. Прямые дорожки из брусчатки разбегались по разным направлениям. Элегантная, сдержанная роскошь, приятная глазу. Есть фонтан. Рабочие обрабатывали клумбы с потрясающими цветами. «Экскурсия будет позднее. Сейчас я покажу тебе комнату. Не высовывайся из нее. Минимум до завтра». «Как это «не высовывайся»?» У шефа настроение говно. Коротко пояснил осло, распахнув передо мной дверь. В отдалении послышался грохот. Я обернулась, но разглядеть ничего не дали. Ослаб подтолкнул в дом. «Помнишь сказку про Машу и трёх медведей?» «Помню». «Забудь. В первоначальной версии Машу съели». «Врёшь», — буркнула я. «Возможно. Но ты точно не в сказку попала. Не фони». «Обалдеть можно. Я...» «Меня в подливку макнули, как салфетку». Шеф решил, что это было покушение. Что неясного? Процедил через зубы осла. Подумай об этом. Третья дверь слева. Твои апартаменты. Прислуга принесет одежду и все необходимое. Постучавшись, представиться Приятного отдыха. Остаток дня пришлось провести в своих комнатах. Честно говоря, я даже немного растерялась, потому что за дверью предполагаемой спальни оказалась гостиная, спальня, гардеробная, огромная ванная комната с джакузи и даже своя лоджия. Мне принесли поесть. Блюда были потрясающе вкусно приготовлены. Разумеется, здесь был телевизор. Огромный экран, потрясающий звук. Одежды привезли целую гору. Создалось впечатление, что Тигран отдал приказ живо привезти мне капсулу на каждый день. Причем, чем роскошнее, тем лучше. Базовые модели хорошо смотрелись на моей фигуре. От нечего делать, я устроила себе грандиозную примерку и немного выбилась из сил, залипнув на последние модели. Тонкое атласное платье, плотно сидящее по фигуре. У меня плоский живот. Нулевой практически. А потом... Потом круглым станет. Даже не верится. Нет, может быть, просто врачи напутали. В смятении прошла большая часть вечера, скатившегося до ночи. Мне еще раз принесли перекусить, телефон не вернули, гады. И поздно-поздно вечером, когда я легла спать, мне не спалось. Тогда я решила немного осмотреться и тихонько выскользнула в коридор. Меня никто не остановил и не приказал вернуться обратно в комнаты. Я прокралась до конца коридора. Было тихо и никого. Осмелев, я двинулась вниз по большой лестнице. Шаги заглушал ворс ковра. При виде двери в голове возникла еще более соблазнительная идея — прогуляться по саду. Ничего дурного же не случится, правда? Подумаешь, по саду погуляю.